31. О людьми в третий раз. Сказывают, что Якубу повезло, потому что Слава послала его в Ясла, к кузнецу Филиппу Раку, за новым лемехом, шипами для подков и чем-то там еще. Шеля удивился, потому что у них не было лошади, чтобы ее подковать, и поля, чтобы вспахать его, но он привык лишний раз не спрашивать и просто пошел. Возвращался Якоб через три дня ни с чем, потому что старый рак на святую Анну отправился в Пильзно на ярмарку, а Пильзно мало того, что лежало далеко, так еще дорога туда пролегала мимо бывшей деревни Якуба и усадьбы Богуша. Нет, Якоб не пошел, он не хотел идти этой дорогой. Шелли понял, что что-то не так задолго до того, как почувствовал гриковатый запах гарри. Сначала он заметил отсутствие ласточек. У них были гнезда в клеву отшельницы, и всегда летними вечерами они рассекали небо по дуге на части. Их щебет был мелодией лета, а теперь они исчезли. Он ускорил шаг и влетел на поляну. От хижины славы остались черные руины. Печка и закопченные остатки стен уныло торчали, как кости древнего чудовища. Пепел еще не успел остыть. Шелли метался, как леса, пойманная в капкан. В сгоревший дом он войти не решился. Он не прекращал шептать имя отшельницы, словно хотел призвать ее, но что-то внутри не позволяло ему потревожить кладбищенскую тишину пожарища. «Слава! Слава! Слава!» Юноша едва не споткнулся о скорчившуюся на земле фигуру, более напоминавшую груду лохмотьев, нежели живого человека. «Слава!» Но это была не она, а старая Агата. Она пускала слюни и бормотала что-то своим беззубым ртом. «Где Слава? Говори!» Но бабка прошамкала что-то себе под нос и разразилась старческими рыданиями. Шеле стало плохо от этого воя, и он встряхнул старуху, а поскольку та продолжала выйти и выть, ткнул ее кулаком в рот. Бабушка, наконец, умолкла, и Якубу показалось, что он ударил собственную мать. От тупой злости на самого себя и за то, что Агата была Агатой, а не его славой, он пнул еще раз старуху в голову и побежал вперед, куда глаза глядят как можно дальше. Отчаяние жгло его изнутри, и дикие звери разбегались с его пути. Якуб сам не знал, как оказался перед домом Юакима и Анны. «Пеклик!» — взревел он. «Пеклик, ты, ублюдок, вылезай!» И Пеклик вышел, спокойный, как фигура святого в костеле. В руке он держал топор. «Чего ты -то разорался?» «Ты её убил!» Яко оскалил зубы. Ему захотелось подскочить к Якиму и вырвать ему глотку зубами. У того даже века не дрогнуло. «Охренел! Сухо было, жарко! Должно быть, она сама раздувала угли в очаге. И беда случилась!» Или молния ударила?» «Не ври, сукин сын, никакой грозы не было!» И Акин и Якоб уставились друг на друга, как коты, готовые сцепиться в драке. Белобрысый хам небрежно взмахнул топором. «А ты не дергайся так», — произнес он наконец. «Благодари Бога за то, что он спас тебя. Ведьме досталось по заслугам. А чья рука огонь подкинула, не имеет значения. Ты все сказал?» Тогда убирайся, пока и с тобой не случилось чего плохого. Шелли, может, и не стал бы слушать Якима, набросился бы на него с голыми кулаками, но из хаты появились еще несколько хамов. Двое, трое, пятеро, всех он помнил по совместной работе на стройке. У них были мрачные лица людей, сделавших что-то плохое и готовых повторить это снова. И Шелли убежал. Он мчался по лесу, а в душе у него метался разъяренный волк. Когда же уже не осталось сил бежать дальше, он упал, уткнувшись в лесную подстилку. И только тогда Якуб понял, что долго бежал на четвереньках. Он тяжело дышал и старался не думать, что теперь он снова один, что нигде у него нет пристанища и ничем он не отличается от дикого животного. Якоб закрыл глаза, свернулся калачиком и очень старался не быть. Ему умерещилось, будто над ним танцуют черти. Тот жирный с козлиными рогами и тот красивый с оленями. Якоб не мог пошевелиться, он мог только смотреть и думать, что так оно и есть. Всю жизнь у него над головой пляшут черти. Он проклят и ни на что не способен. Но вот сквозь сон что-то зашуршало в зарослях, и из буковой чащи вынырнул Бог или кто-то очень похожий на него. У него была борода, красная рожа и рога, как у старого бугая. И ехал он на большой черной козе. Он щелкнул своей божественной пастью, и черти разлетелись, как листья по ветру, а затем он приблизился к Якобу. Шеля почувствовал, как кто-то его трясет. Он очнулся и увидел над собой бородатую красную рожу. Не спи! Тебе нельзя спать! Тебе нельзя убегать! Вставай, Куба! Это был не Бог, а плохой человек. На Бога ни капельки не похожий, хотя он и вел козу на веревке. Казань обращала на Якуба внимания полностью поглощенное поеданием лесной полевицы, Парень, все еще ошеломленный сном, долго не мог прийти в себя, поэтому плохой человек подсунул ему баклажку со своим лучшим самогоном. Глоток за глотком, глоток за глотком. Якоб так и пил бы до беспамятства, но старик вырвал у него из рук бутыль. «Довольно. Так ты все выпьешь». — Нужно быть трезвым, чтобы пить. — Пойдем, нам нужно кое-кого проводить. Яко потрезвел только, когда они пришли в скит плохого человека. Внутри, в грязной, захламленной комнате, со сложенными на подоле руками, ожидала женщина. Не молодая, не старая, хорошенькая. — Добрый вечер, Агата. Плохой человек улыбнулся. Его красное лицо выглядело теперь довольно милым. — Ты готова? — А разве можно быть к этому готовым? Я бы с удовольствием еще побродила по миру. У меня перестало ломить в спине, и ноги не опухают. — Ты же знаешь, что нельзя. Тебя будут бояться. Некоторых надо бы напугать. Она залилась серебристым смехом и взглянула на Якуба как-то странно, словно немного какетливо. Смех напоминал мелодию летнего дождя, играющего на листьях лопухов и садовых мальф. Якобы стало от него холодно и страшно. — Не бойся, я не буду преследовать тебя по ночам. — Ара, Агата! — плохой человек открыл маленькую дверцу в задней части скита, которую Якоб раньше не замечал. Повеяло вечерней прохладой, запахом шалфея, И легкое. В комнату влетел заблудившийся мотылек. Плохой человек поклонился, приглашающим жестом указал на дверь, изгустившуюся за ней тьму. Агата смело перешла на другую сторону и исчезла. Якуб не мог прийти в себя и не вышел из оцепенения, даже тогда, когда плохой человек налил ему кружку чешского рома, неизвестно где добытого и припрятанного на черный день. Я не хотел, выдохнул наконец Шеля. А кто сказал, что ты хотел? Старик невесело улыбнулся. Мало ли бед случается, безоход. Когда зло приходит в движение, оно катится по миру и всех мажет грязью. А тот, кто выпочкался, толкает его дальше. Кто знает, жертвой какого зла стала Агата? Твоей воли? или зла деревенских крестьян, или ведьминого, или, может, иного, более внушительного зла. «И славу тоже вы проводили?» «А это не твое дело, Куба. Пути ведьм темны и запутаны. Они совершенно не схожи с путями, по которым ходят обычные люди вроде нас с тобой». Между нами говоря, я не думаю, что на этих ведьминых тропах можно найти что-либо хорошее или хотя бы достойное внимания. Давай, выпьем. Неужели ты со мной не выпьешь?» Эту ночь Якуб провел в хлеву плохого человека, закопавшись в душистое сено. Сначала он думал отправиться на пепелище, поискать тело славы или признаки того, что ей удалось спастись. Однако он остался на месте, не потому что боялся ночного леса, ведь пребывание у отшельницы приучило его к темноте. Нет, тонкий месяц перед новолунием давал слишком мало света. Пытаясь найти славу на ощупь, юноша мог затоптать важные следы. Остаток ночи Шеля пережевывал жесткие горькие мысли, пытаясь обнаружить корень зла, что привел его к нынешнему состоянию к нищете и отсутствию пристанища. Якуб смотрел на свою жизнь, счищая с нее все новые слои бед, как чистят капусту или лук. Он пытался добраться до места, где все имело еще какой-то смысл. Такого места он не находил, но вся отслаивающаяся, и сохшая шелуха обид вела его мыслями к личности ясновельможного Викторина Богуша. Именно Богуш увел у Якуба Мальву. Именно он довел до смерти старого мышку. Именно он лишил Шелю единственного счастья, которое у него было. Богуш, да. Черная коза всю ночь лизала ему грязные ноги и не давала спать. Еще до рассвета, не выспавшийся и раздраженный, Якуб помчался на пепелище. Он быстро обескал место, нервно поглядывая через плечо, словно боясь, что старая агата неожиданно вернется из-за огромного мира. Следов славы не было. Якоб уже готов был сдаться и вернуться, когда увидел огромного черного полоза с желтыми пятнами на висках, выползающего из-под остатков печи. Он мог бы проглотить Якуба сразу, если б пожелал, но, видно, не хотел, а потому отполз в высокую траву. Шелли никогда прежде не видел такого огромного змея. Хотя нет, сейчас воспоминание, странное воспоминание вспыхнуло в глубине его памяти. Там, где хранятся сны и события, о которых не хочется вспоминать. Поросшие мхом поляна в Карпатском лесу, мелькающие птички-крапивники, змеи, гигантские древние змеи, рассказывающие о сердце короля. Якуб как в трансе принялся разгребать пепел в том месте, откуда появилась большая рептилия. Скоро он докопался до низкого проема в задней стенке печи, увенчанного аркой из почерневшего кирпича. Вниз вела крутая лестница. Шелли скользнул по ней, помогая себе руками. Скоро его охватила полная темнота. Слава! осторожно позвал он. Не было эха. Голос терялся во влажной духоте подвала. Лестница, казалось, не имела конца, поэтому Якуб выбрался обратно наверх. Возбужденный он помчался в скит плохого человека. Значит, был шанс, что слава выжила на пожаре. Отшельника он застал погруженным в молитву, ибо это было время для ангела Господня. Якуб присел на пороге и принялся... Нетерпеливо постукивать ногой. Ему казалось, что плохой человек намеренно затягивает молитвы, чтобы сделать ему назло. Не помог и расхаживающий перед хижиной черный петух, который то и дело пялился на юношу то одним желтым глазом, то другим. Шалиш швырнул в него камнем, но кур в последний момент уклонился. «Эй, ты чего, охренел?» — закудахтал он. Когда плохой человек закончил молитву, Якоб сказал... «Мне нужно кресало и немного трута». «Возьми. Зачем они тебе?» Якуб рассказал о полозе и таинственном спуске под хижину славы, а плохой человек слушал внимательно. «Может, ты нашел нечто большее, чем просто подвал. Может, тебе нужны не только кресало и труд. Но что еще я могу там найти?» Значит, ты уже не помнишь старых байка, которых расспрашивал всего несколько недель назад? А вдруг ты нашел подземный мир? Дом змеиного короля. И еще вчера Якоб рассмеялся бы, сказав, что это чепуха сказки и бредни, однако вчера его память еще скрывала встречу с великими змеями в заколдованной долине, как раз перед погружением в зимний сон. Вчера он еще не помнил о змеином обещании, о сердце короля. Теперь же с него словно слетело заклятие. — Пойдем, Куба. Я знаю оружие, которое поможет победить злейших врагов и преодолеть самые большие преграды в подземном мире и за его пределами. — И у вас есть оружие? — А почему бы мне его не иметь? — Если бы у меня было такое оружие, я бы сидел не в лесу, а на панском дворе. «И что бы ты делал на этом панском дворе?» «Я бы ел, пил и рубил головы тем, кто мне не нравится. А панам и ксензам я велел бы отрабатывать барщину каждый день, круглый год, пока они не сдохнут. И первым делом вельможному пану Богушу, а потому и другим». «Ох, Куба, Куба, это не то оружие, которым можно рубить головы». И произнес плохой человек слова, которые он узнал от Бога или от кого-то очень похожего на Него. Слова, в которые нужно вгрызаться, выжимать из них соки, и которые преображают того, кто их произносит, и весь мир вокруг. «Повторяй их тысячу раз в день», — сказал отшельник. «Повторяй десять тысяч раз». «Повторяй с каждым вдохом, пока не перестанешь различать, где слово, а где ты». «А что они значат?» — спросил Якуб, потому что слова были на чужом языке, вроде бы похожем, но совсем другом, мелодичным и певучим, и от их звука мурашки бежали по спине. Плохой человек ответил словами простой молитвы, молитвы сердца, и Якуб изумился. Он стиснул зубы, сжал кулаки. Вы все меня за дурака держите, прошепел он, едва сдерживая гнев. Он чувствовал себя обманутым и осмеянным. Гнев кипел в нем так, что едва пар из ноздрей не шел. Шелли захотелось смазать с лица отшельника кулаком улыбку. Если это и есть твое оружие, то оставайся здесь гнить в этом лесу и упейся до смерти. Лучшего оружия нет, грустно ответил плохой человек. Но Якуб уже пошел прочь, даже не попрощавшись и не выпив на пассажок. Старик сгорбился, сжался и почесал лысеющий череп. «Другого оружия вообще нет».